Глава девяносто Мизинчик. Лоцман, Суэрда и я, признаться, как-то слегка удивились, что старпом обскакал нас на повороте. Не знаю уж, о чем думали мои приятели, меня же в глубине души интересовало, какие детали у госпожи серебряные. Серебро на золоте, прямо скажу, меня всегда волновало, возбуждало и поднимало. И я даже думал немного еще выпить и приступить к делу, а тут с торпом, да еще с самыми серьезными намерениями. И ходит так индюком вокруг барышни и делает английские развороты, перуанские обиходы. А что вы любите? — На завтрак, — спрашивает, — овсянку или яйцо? — Молоко с пирожным. — Ах, ах, парное или снятое? — Перламутровое. Короче, через пару минут всем стало ясно, что Лизушка Золотарева готова. Вступить в брак с нашим Старпомом, и Пахомыч смело мог готовить брачные чертоги, о которых давно уже мечтал. Князь отвел нас немного в сторону, чтобы не мешать их церемониям, но я отошел не совсем, а так, наполовину. А это не опасно? Осторожно спрашивал князя Суервыр не задавит ли в объятиях в прямом смысле слова да нет что вы успокаивал князь она же золотая и в постели все понимает ну для обычного человека может чуть прохладно поначалу но если этот металл разогреешь о, -о, -о давайте прямо сейчас «Устроим помолвку!» — воскликнул старпом. Он так растерялся, так заторопился, что прямо засуетился. И его, в сущности, можно было понять. И баба хорошая, видно, что добродушная, и груда золота, черт подери, и детали серебряные потом поглядеть. Эх, я не то что позавидовал, но к бабам неравнодушен, особенно К золотым. Эх. объявили помолвку, шампанское, спичи, соусы, анахареты в сметане. Я не удержался, да и ляпнул. Не пойму, что это, любовь к женщине или к золоту? Конечно, к женщине, твердо отрубил Пахомыч. А то, что она золотая, моя судьбина ну тогда другое дело сказал я а то я думаю на кой старпому столько золота если он не может им воспользоваться как то есть спросил старпом да ведь вы не сможете перевести это золото в деньги ничего не сможете на это золото купить даже бутылку водки как то есть туго проворотил пахомыч ну а так Вы можете это золото только иметь и на него глядеть. Правильно, я думаю, Лизушка? И ласкать. Смутилась симпатичное и доверчивое дитя. — Как же так? — сказал Старпом. — Неужели для своего любимого мужа ты не отломишь пальчик? — Как, то есть? — спросила теперь Лиза. — Пальчик? Отломить? Какой пальчик? — Да вот хоть мизинчик мой мизинчик зачем ну чтобы жить по человечески молоко перламутровые ананасы костюм брюки «Боже мой!» — воскликнула Лиза. «Я должна отломить пальчик, чтобы ты портки себе, старая калоша, покупал! Ах ты, вшивая, Проститутка! Ведро оцинкованное!» И она уже размахнулась, чтобы дать старпому оплеуху, но я успел крикнуть. «Стой, Лиза! Стой!» Думаю, что в этот момент я спас старпому жизнь. Золотая плюха прикончила бы его на месте. — Пойдем скорее со мной, Лиза, — нагло сказал я. — Иди, я буду только любоваться. — А еще что? — спросила она капризно, вздернув губку. — И ласкать, деточка. — Конечно, еще и ласкать.